Глава двенадцатая Когда я вошла в комнату, все мои сотрудники уже сидели за круглым столом. Я специально на секунду задержалась у двери, ожидая, что кто-то из присутствующих воскликнет «Таня!». «Как ты ухитрилась за несколько часов потерять 10 килограммов!» Но никто не выразил удивления. Пришлось занять свое место, так и не услышав возгласов восхищения. Конечно, народ заметил, что главнокомандующая уменьшилась в размерах. Но в моей бригаде работают воспитанные люди, они не станут, как Катя, громко делиться своими впечатлениями. «Я узнала кое-что интересное», — сообщила Эдита. «И я». сказали хором Валерий и Аня. «Пусть Дита начинает», — решила я. «Вы слышали запись моей беседы с Вороновой?» Все закивали, а Люба сказала. «Да, отмечу. Профессор не нашла ни одного доброго слова в адрес своих родственников. Владимир, старший сын ее сестры, и его жена Ксения ей нравились», — возразила Эдита. «Я нашла дело, которое завели в отделении полиции Мошкина, «По факту отравления газом супругов Столовых. Вот, смотрите». На большом экране появилось фото самого обычного резинового шланга, на концах его виднелась тонкая проволока. «Супер!» — воскликнул Валерий. «Неужели еще есть на свете люди, которые до сих пор вместо электропробок жучки вставляют, а под колченогую мебель сложенные бумажки подсовывают?» Экран мигнул, на нем возник снимок баллона. «Всем понятно, что произошло», — заговорила Эдита. Хозяин решил сэкономить, нашел уже не знаю где ветхие трубки, да еще примотал их проволокой. «Никогда так не поступайте. Соединение не будет герметичным. Газ — это газ, он везде просочится». А теперь изображение увеличилось. «Вижу дырку», — воскликнула Аня. «Находится на шланге чуть ниже места крепления к плите». «Ага», — по-детски подтвердила Булочкина. Явно острый край проволоки повредил резинку. «Похоже на убийство», — сказала Аня. «Почему?» — спросила я. «Владимир богатый человек. Проблем с деньгами у него не было», — начала перечислять Анна. «Специальный шланг в оплётке даже пенсионер себе позволить может», — перебил Валерий. «Есть совсем дешёвые». «На проволоку внимательно посмотрите», — посоветовала Буль. «Да и на шланг тоже». «Что с ними не так?» — удивилась я. «Резина чистая, а тонкая проволочная нить блестящая», — продолжала Буль. «Вывод — конструкцию намотали незадолго до смерти Столовых. Отличная попытка выдать убийство за несчастный случай». «И она удалась», — заметила Аня. «Но вы не правы», — отрезала Дита. «Я тоже сначала подумала. Шланг новый, а все, что на кухне, в особенности вблизи плиты, находится». покрывается противным жирным налетом. «Это если хозяйка неаккуратная», — заметил Александр Викторович. «Но потом я увидела весь интерьер и сообразила, что к чему», — договорила Эдита. «Сами полюбуйтесь». «Такая обстановка была у бабушки моего бывшего мужа», — сказала через пару минут Аня. «Владимир, как многие наши граждане, отвез на дачу то, что давно следовало выбросить», — усмехнулся Александр Викторович. «Надо же, у них сохранился телевизор «Рубин», — восхитилась я. «Только у него сломался переключатель каналов», — развеселился Валера. «Наверное, они его с помощью пассатижей поворачивали. Так мой дед поступал. У советских телеков ручки всегда слабым местом были». Я не смогла удержать улыбку. кухонные шкафчики, отделанные светло-серым пластиком с узором из розочек, эмалированная мойка, плита-газоаппарат, холодильник-зил с огромной вертикальной ручкой, которую надо тянуть на себя до щелчка, темно-коричневые венские стулья, в самой большой комнате стенка, забитая собранием сочинений классиков, на полу палас, на окнах занавески из парчи и тюль, а в качестве завершающего штриха Пятирожковая люстра производства ГДР. Да я словно в своем детстве побывала. Мой отец упорно копил деньги на машину, поэтому семья ничего нового не приобретала. Жила в интерьере, который создала бабушка, когда деду от завода дали отдельную квартиру. Ой, смотрите, в буфете сервиз-пастушка. У моих родителей тоже был такой, но пользоваться чашками-тарелками мать не разрешала. Говорила, парадная посуда для гостей. а мы из простых кружек попьем. Слава богу, у моей маменьки был другой принцип. Тоже проявил несвойственную ему откровенность наш профайлер. Она наоборот обычно говорила. Сашенька, возьми красивый сервиз, положи серебряные приборы, не надо ничего беречь, пользуйся лучшими вещами, и жизнь покажется лучше. Мебель, ковры и все остальное вы рассмотрели, и я хочу обратить ваше внимание на идеальный порядок в доме. Такое ощущение, что невестка ждет в гости вредную свекровь и к ее приходу каждую вещь на место положила. Когда сделаны снимки? В пятницу Владимир и Ксения уехали в семь вечера в поселок, ответила Эдита. Обещали вернуться в воскресенье к ужину, но не сдержали обещания. В поселке сотовая связь не работает, интернета нет. Надо запомнить деревеньку, вздохнула Буль. Идеальное место для моего отпуска. Леся решила, что родители не успели все законопатить, поэтому остались на даче дольше и не забеспокоилась, продолжала Дита. Но к обеду понедельника встревожилась, поехала на фазенду. Вот оперативная съемка, сделанная местными полицейскими. Леся стоит у крыльца, показывает дознавателю, как сначала пыталась открыть дверь, а потом разбила окно и влезла на террасу. Судя по тому, что вещи были собраны только в детской, Владимир и Ксения устали, решили рано лечь. Вот здесь показания Леси, зачитываю. Папа очень аккуратен за рулем, больше 80 километров в час не ездит. Уехали родители в начале восьмого вечера, время точно помню, потому что, проводив их, села смотреть кино по телеку, которое в 19.20 началось. В Мошкино они прибыли, наверное, в 9.00, а если на переезде застряли, то позже. Сторожа в поселке нет, жители на зиму вещи прячут. У нас есть подпол, на нем стоит комод, если не знать, где люк, то и не догадаешься. Каждую осень, самое ценное, посуда, столовые приборы складывалось в коробки, а те спускались в подвал. Подушки, одеяла, постельное белье, книги, все, что оцареть может, относилось в соседний дом к тете Варе. У нее, кроме избы, есть гостевой дом, там летом дачники живут. Постройка протапливается. Варвара Сергеевна бесплатно наше имущество берегла, потому что папа ей на зиму много продукции своей фирмы в подарок привозил. Мама и папа не любят зря деньги тратить, только не подумайте, что они жадные. Им много работать приходилось, поэтому они знают цену деньгам, недаром их получают. На снимке дочь Столовых удивилась Аня. Девочка одета просто, если не сказать бедно, куртка до слез дешевая. «Зато на ногах уги новые, высокие», — возразил Валерий. «Ты в курсе, сколько они стоят?» «Из чего ты решила, что пуховик дешевый?» «Теперь в моде стиль гранж, шмотки как бы мятые, потертые. Вид у них такой, словно прикид, до тебя три человека носили и в нем умерли». «Пригласил я недавно девушку в ресторан». и она в подобном платье пришла. «Мама Мия! Я чуть со стыда не сгорел, испугался, что нас в зал не пустят». Потом выяснилось, что тряпка бешеных денег стоит, с подиума с Парижской недели моды привезена. «Дита, увеличь фото девочки?» — попросила Аня. «Ну и что мы видим? Куртка производства Китая, подделка под известную фирму, не заводская, кустарная, из тех, что нелегалы на коленке шьют», — объявила Аня. Качество ткани плохое, внутри не пух и даже не перо, а синтепон. Джинсы из сетевого магазина, цена им копеечная. При взгляде на обувь плакать хочется. И шапочка того же уровня. Я бы еще поняла родителей семилетки, которые приобретали такую дрянь, потому что ребенок постоянно растет. Но наряжать так выпускницу школы, девушку 16 лет, ни в какие ворота это не лезет. Судя по фото, Владимир был не просто экономен и рачителен. Он скупердяй, скряга, которому жалко потратить деньги даже на собственную дочь. «Прямо гопсек какой-то», — вздохнула Дита. «Кто?» — не поняла Анна. скрудж Макдак», — нашел понятное для нее сравнение Ватагин. «Смотрела мультсериал?» «Да», — кивнула юная Аня. «Гопсек — имя скряги-растовщика из повести Анареда Бальзака «Гопсек», — пояснила Эдита. Оно стало нарицательным для жадин. Хорошая книга, рекомендую. Александр Викторович улыбнулся. Аня поджала губы. Про гопсека не читала, зато я лучший знаток одежды. На лесе не настоящие уги. Подделка за минимальную цену, смехом плюшевого мишки. Обратили внимание, что в избе нет санузла, продолжал психолог. И водопровод у них отсутствует. Раковина только на кухне, над ней рукомойник с краном. Идита подвигала мышкой. В саду стоит зелёная будка. «Представляю, каково осенью, в дождь или ночью шагать в клозет типа сортир», — поёжилась Аня. «Да, Владимир был очень прижимистый человек. И жена ему, небось, подстать». Галина Леонидовна говорила, что пара жила дружно. Следовательно, Ксению не беспокоила жадность супруга. Она её разделяла. Сомнительно, что столовы проводили целое лето в столь убогом месте. предположил Валерий. «Наверное, приезжали раза два в сезон на субботу-воскресенье, шашлычок-мышлычок, а кайфовали на Мальдивах или в Ницце». «Нет», — возразила Эдита, «у них даже загранпаспортов не было. Леся свой получила через пару месяцев после кончины родителей. Слетала в Париж на две недели». «Кто-то девушке правильный совет дал. Нельзя зацикливаться на горе», — одобрил Ватагин. «Я заговорил про порядок в доме». Но потом мы отвлеклись. Обратите внимание, как аккуратно стоят на окне кружки, из которых пили чай, все ручками в одну сторону, по ранжиру. Кухонная утварь висит на гвоздиках, кастрюли стоят ровными башнями. Ничего нигде не валяется. Занавески во всех помещениях уложены красивыми складками. Их не абы как на ночь задернули, а старательно расправили. Книги на полке в стенке, словно солдаты на параде. «Владимир жадина, Ксения зануда», — сделала вывод Таня «Жаль Лесю». «И в гости они в день своей смерти никого не ждали», — сделал вывод Ватагин. Они приехали вещи на зиму прятать, легли спать, утром намеревались продолжить. Но его брюки убраны в шкаф, пуловер там же на полке, ее джинсы, и свитер в гардеробе, тапочки у кровати стоят рядышком. Идеальный порядок. Кто из вас, приехав на дачу, устраивает на вешалке старые штаны, в которых не жалко коробки к соседке в сарай таскать, а? Если честно. Я свои просто на пол швыряю, признался Валерий. А вот вам занимательный фоторяд, воскликнула Эдита. Владимир, Ксения и Олеся на ежегодном праздновании дня рождения фирмы Столова. Хозяин устраивал корпоратив. Буль прищурилась. Не такой он искряга, раз сотрудников угощал. «Первый снимок сделан пять лет назад», — объявила Дита. «Последний за две недели до трагедии на Фазенде. Найдите пять отличий». «Вот семья Столовых приветствует работников в холле клуба». «Кажется, они из года в год одно и то же помещение арендовали», — отметила Люба. «Интерьер одинаковый». «Платье у Ксении красивое, черное в пол», — зачастила Аня. Французская фирма Сандро не из дорогих, бюджетное отличное сочетание цена-качество. Но женщина его не меняла пять лет в одном и том же. Она молодец, не приобрела астромодную шмотку со знаковым принтом. Такая один сезон проживет и безнадежно устареет. А черное платье, оно на все времена. Пойди догадайся, когда его шили. Модель-то классическая. Ксения умница. Да вы на лесу посмотрите, попросила буль. «Мне стало жалко девочку. Она тоже в одном и том же. На первом фото ее розовое платье касается пола, талия не на месте, съехала вниз, а рукава, судя по их толщине у запястья, просто подвернуты внутрь. Через два года платье девочки впору, юбка прекрасно сидит, закрывает колени, талия там, где надо. Спустя еще год... Подол высоко открывает ноги, рукава три четверти, талия снова не там, где положено, но на сей раз поднялась. А в последний раз это уже мини-вариант. Руки открыты выше локтя, на груди ткань натянута, как на барабане. Леся маленькая, хрупкая, но она стала подростком, вытянулась, у нее начала формироваться грудь. Девочка выглядит посмешищем. «Беру свои слова назад», — решительно произнес Валерий. Такой человек, как Владимир, просто обязан взять на помойке резиновый шланг типа от клизмы отрезанный и примотать его к плите проволокой на той же свалке, найденной. «Извините, я был неправ. Убийством тут и не пахнет. Они сами себя жизни лишили с помощью своей любовно культивированной жадности». «С Еленой тоже полная ясность», — кивнула Эдита. «Вот вам снимок места происшествия». «Ужас! Нора грязного кролика», — фыркнула Аня. «Ни один кролик в таком кошмаре жить не станет», возразил Валерий. «Не кухня, а мусорная свалка. Сколько недель Елена ее не убирала?» «Месяц», предположила Аня. «Да ты что?» махнула рукой Буль. «Год». «А по мне так лет десять», высказала свое мнение Дита. «На столе пустая бутылка из подводки Поля. Она ею отравилась?» спросила я. «Да», подтвердила Булочкина. Я показала на экран. В углу батарея порожденных полулитровок, на всех этикетка зажигайка. Самая дешевая поила. Поморщилась Буль, его чаще всего подделывают.